Кривого от нетерпения и страха, Что поздно будет. Ёй-ёй-ёй, сами, Бьюк-ламбат бежил. Ну, а душ пошла? Ночь будет, ничего не видал, помирал. Кричит он звериным криком, Отрывается от меня И отдергивает коня. Волочит, тянет, Не идет за ним конь, боится. Ей! Стоит его виска в ушах, Провалился с конём татарин в снег, в балку. Слышно, и там визжит. Я иду по глубокому снегу на площадку. Дубовая поросль завалена рыхлым снегом. Далеко внизу путается, чернеет с конём татарин. По снегу катится, за ним снеговая пыль. В город погнал татарин. Он, из биюк кламбата страна чудесного золотого табаку. Где такое?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 Громыхает поглуше, от снега глохнет. И там пустыня. Одна на другую смотрит, чёрная-белая. Тысячи лет тому, многие тысячи лет, Здесь та же была пустыня, и ночи, снег, и море. Чёрная пустота погромыхивала так же глухо. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверьё, подшибал камнем, глушил дубиной,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 «Ело!»